Иван Сергеевич Тургенев, 1818-1883 Капля жизни У одного бедного мальчика заболели отец и мать. Мальчик не знал, чем им помочь, и сокрушался. Однажды кто-то и говорит ему: "Есть одна пещера, и в этой пещере ежегодно в известный день на своде появляется капля, капля чудодейственной живой воды. И кто эту каплю проглотит, тот может исцелять не только недуги телесные, но и душевные немощи. Скоро ли, долго ли неизвестно". Только мальчик отыскал эту пещеру и проник в нее. Она была каменная, с каменным растрескавшимся сводом. Оглядевшись, он пришел в ужас. Вокруг себя увидел он множество гадов самого разнообразного вида, с злыми глазами, страшных и отвратительных. Но делать было нечего. Он стал ждать. Долго ждал он. Конец видит, на своде появилось что-то мокрое, что-то вроде блестящей слизи, и вот понемногу стала навертываться капля, чистая, как слеза, и прозрачная. Казалось, вот она набухнет и упадет, но едва только появилась капля, как уже все гады потянулись к ней. и раскрыли свои пасти, но капля, готовая капнуть, опять ушла. Нечего делать, надо было опять ждать, ждать и ждать. И вдруг снова увидел он, что мимо него, чуть не касаясь щек его, потянулись кверху змеи, и гады разинули пасть свою. На мальчика нашел страх. Вот-вот он думал, все эти твари бросятся на меня. «Вонзят в меня свои жало и задушат меня». Но он справился с своим ужасом, Тоже потянулся кверху и, о чудо, Капля живой воды капнула ему прямо в раскрытый рот. Гады зашипели, подняли свист, Но тотчас же посторонились от него, как от счастливца, И только злые глаза их поглядели на него с завистью. Мальчик недаром проглотил эту каплю. Он стал знать все, что только доступно человеческому пониманию. Он проник в тайны человеческого организма и не только излечил своих родителей, стал могуществен, богат, и слава о нем далеко прошла по свету.